— сказал он. — Потому как, насколько я тебя знаю, ты не дашь мне покоя и не перестанешь злиться, пока собственными глазами не убедишься, что там ничего нет. А до тех пор нам не удастся ни выпить как следует, ни поговорить. После этого оставалось лишь достать ключ и палицу, болоту и лесенку, по которой в мрачные времена предшественника пана Войте палач со своими подручными поднимал осужденных на высокий первый этаж башни забвения, чтобы оттуда спустить их в голодоморню, выдолбленную в ее основании. И когда все было подготовлено, На подворье под башней собралась тьма тьмущая замкового простонародья, любопытствовавшего, что же теперь будет, ведь в башню забвения, проклятую и проклинаемую, уже по крайней мере два года никто не входил и всяк огибал ее стороной с отвращением и страхом. Поднимаясь наверх по лесенке вместе с паном Войти, который при всем своем неверии непременно хотел присутствовать при поисках клада, Петр с растущим смущением думал о том, что если его отец и впрямь избрал забвение тайником для своего философского камня, то решение это было достаточно странным, ибо трудно подыскать место, менее защищенное от любопытствующих глаз». Шпанская муха, попавшая в свежесваренную манную кашу, и та не могла быть заметней для взгляда, чем пан Янек, когда он пробирался этим путем, чтобы тайком спрятать философский камень там, где его не отыскать никому и никогда, как выразился он в день своей смерти. Когда пан Войте отомкнул тяжелый замок и открыл дверь. Из башни пахнуло трупным смрадом, исходившим из-под каменной крышки, которой была прикрыта Гладоморня. — Как только я заступил на свою должность, — сказал пан Войте, Петр тем временем подсунул под дубовый порог долото и начал бить по нему палицей. Я почел своей обязанностью вычистить эту дыру, собрать все кости и захоронить их навеки вечные. Однако во всей Стропновской округе не нашлось ни одного желающего взяться за эту мерзкую работу, а заставлять кого-то насильно мне не хотелось. «Пля!» — воскликнул он, когда источенный червями порог раскрошился. «Так что там у вас?» «Ровным счетом ничего», — с улыбкой ответил Петр, отломая кусок трухлявого дерева. Под порогом действительно не оказалось ничего, кроме гладко отполированной поверхности слежавшегося песчаника. Разочарование? – переспросил Петр, когда чуть позднее снова сидел с паном Бойти к бесконечному удовольствию последнего в гостиной срубного замка за бокалом вина подле камина, где полыхало несколько буковых поленьев. Что такое разочарование? Чувство человека? больно унизвленного тем, что реальность, с которой он столкнулся, оказалась не такой, как он бы того желал. И все-таки это замечательно, что реальная жизнь поступает по собственному усмотрению и на свой собственный страх и риск. Ей совершенно безразлично, чего мы от нее ожидаем. Чихать она хотела на наши стремления и надежды. Поэтому разочарование...